374. Август 19. -е. Если вам тяжело видеть здания всё ещё без крыши, то к кого же нам? Наши и ваши желания видеть завершение строения, возможно, скорее созвучны, но свободно у человека воля, и привести её к единству нелегко. Едино стада, один пастырь задача, над которой работаем веками. И ждём. Имейте терпение и вы. Многие отпадают. Почему? Терпения не хватило. Хотят в годы достигнуть того, на что у нас уходит тысячелетия. Коротко терпение людской, шатающийся, колеблющийся, сомневающийся, предающий учение. Не надо вас. Пусть один решивший бесповоротно и преданный до конца утвердиться как утёс гранитный и дадим ему полную меру усилий поддержим и его сохраним до дня моего где выходящее сердцем горящим владыки идущему в мир путь подготовить перед глухой стеной очевидности плотный дух огни сохранивший к делу я к вам приду в час предрассветный светом луча моя его вас окружить Верность и преданность ценим, поверх недостатков и слабостей духа и ценим любовь. В эти трудные дни любовью достигнете и преданностью устоите. Учитель сказал: